Глава 44. Сначала я хотела нагрянуть к Артему внезапно, как в прошлый раз, но потом передумала. Вдруг его не будет в офисе? Или секретарша опять закатит истерику? Нет, лучше позвонить и заранее договориться о встрече. Перед тем, как набрать заветный номер, несколько минут смотрела на дисплей телефона во власти грустных воспоминаний. Ещё совсем недавно я могла запросто позвонить Артёму, чтобы просто поинтересоваться его делами или договориться о планах на вечер. Да или не для чего. Чтобы поболтать, услышать его голос. А теперь вот никак не могла решиться нажать на кнопку вызова. Как же быстро всё переменилось. Алло, раздался на том проводе до боли родной какой-то очень уставший голос. Сердце дрогнуло и пустило по внутренностям волну печали. На глаза запросились слезы, а голос подвел в самый неподходящий момент. «Привет!» — севшим от волнения голосом проговорила я. Если он не стер мой номер, то точно знал, кто ему звонит. «Малявка!» — так обозвал он меня в своей телефонной книге. И рингтон на меня поставил отрывок из «Истерики Агаты Кристи». Почему-то мне нравилась эта песня, хоть и звучала она действительно истерично. Но порой только она и отражала мой характер. Так и представила, как у него заиграла и запела при моем вызове «Я тебя люблю за то, что я люблю тебя. Я тебя люблю за то, что ты не любишь меня. Я тебя убью, как только я убью тебя. Я тебя убью, как только поменяю коня». «Привет!» – отозвался Артем, и мне показалось, что... Ни единой эмоции в его голосе не прозвучало. Спокойно, ровно и до зубовно скрежетто сухо. Сразу же захотелось сказать что-то грубое, чтобы он хотя бы разозлился. «Мне нужно встретиться с тобой. Хорошо? Когда тебе удобно». И снова. «Почему же он такой спокойный, когда внутри меня уже бушует настоящий ураган?» И сердце бьется так, как будто собираюсь на первое в своей жизни свидание. Причем назначаю его я, а не мой кавалер. «В 6 сможешь? То есть в 6 ты будешь в офисе?» Повисло молчание, которое показалось мне самым тягостным в жизни. Хотелось крикнуть «Куда ты пропал?» Или спросить «О чем ты сейчас думаешь?» «Думала ли ты обо мне все эти дни? Помнишь ли еще меня?» а горло все сильнее сжимал спазмы, на глаза просились слезы жалости к себе. «Давай лучше встретимся в нашем парке», проговорил Артем, когда я уже готова была разрыдаться. И столько радости мне это доставило, что губы сразу же растянула улыбка. «Давай», согласилась я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. «Тогда в шесть на нашей лавочке». Вот теперь и в его голосе я расслышала нотки теплоты, два уловимые, но такие привычные, что сердце сразу же отозвалось на них. «До встречи!» – отключилась я и снова какое-то время разглядывала телефон. «Ну и чему ты радуешься, дубина стаиросовая?» – обругала себя я. «Не на свидание собираешься, а на деловую встречу. И причина встречи далека от приятного. И даже наоборот. И почему тебе хочется немедленно рвануть домой, пока еще есть время переодеться, принарядиться для этой встречи? Какая разница? «Как ты будешь выглядеть? Ведь это ведь не свидание». Я бросила на себя взгляд в зеркало и с раздражением стянула резинку с волос, позволяя им рассыпаться по плечам. «Артем любит, когда у меня распущенные волосы». «Минуточку. А тебе есть дело до того, что он любит? Ну и размазня же ты. Он же подлец, который кидает людей на деньги, а ты для него собираешься прихорашиваться». Снова собрала волосы и стянула их резинкой в хвост перетопчется. И переодеваться не стану. Сойду и так, в привычных джинсах. Этот парк, к которому я подходила ровно в 6 сколько с ним всегда будет связано воспоминаний? Вот площадка перед фонтаном. На ней меня Артем учил кататься на роликах. Стоило мне только поделиться с ним детскими воспоминаниями, как уговаривала маму купить мне ролики, а она ни в какую не соглашалась, как в первое же воскресенье он мне приподнёс сюрприз подарил ролики и повел в парк учить кататься на них. Как мы тогда веселились, когда у меня ничего не получалось. Или вон та сосна. Под ней всегда валяется много шишек. И каждую нашу прогулку здесь артём находил для меня какую-нибудь симпатичную маленькую шишечку, торжественно вручал мне и говорил, что она такая же хорошенькая малявка, как и я. А я смеялась. Как же мне нравилось, когда он меня так называл. Неизменно создавалось впечатление, что я, маленькая и хрупкая, нахожусь под защитой его, большого и сильного. А в фонтане, когда было особенно жарко, мы мочили ноги. И делать это запрещалось, но нарушать правила было весело на пару с Артёмом. Маленькая жизнь, часть которой связана с этим парком и той тенистой лавочкой, на которой меня уже поджидал Артем. И ноги мои предательски задрожали, когда приближалась к нему. «Привет!» Даже не села я, а упала на лавку. «Привет!» смотрел на меня Артем. Я же пыталась по глазам понять, о чем он сейчас думает. Не получилось. Сейчас они мне снова казались непроницаемы черными, как тогда, когда мы еще и были знакомы. не тут... В общем, вот... Сунула ему в руки все бумаги, что мы раздобыли с Потапычем, объехав всех тех жителей нагорно которые недавно продали свои дома компании Артёма. «Что это?» – повертел он в руках бумаги, не заглядывая в них. Пришлось объяснить, хоть мне и до ужаса не хотелось заговаривать на эту тему. Хотелось просто быть с ним рядом, забыв обо всем, что нас различило. «И ты их всех сама разыскала?» – с удивлением смотрел на меня Артём ни одна, с Потапычем. У него, оказывается, крутые связи в правоохранительных органах». Невесело ухмельнулась я. «Спасибо, это мне пригодится», – кивнул Артем и положил бумаги на лавку. «И что теперь? Он больше ничего мне не скажет, встанет и уйдет. Впрочем, кажется, уходить он не торопится. И снова я глупо радуюсь этому». «Как у тебя дела?» – поинтересовался Артем. «Нормально, пожалая плечами. Завтра еду к маме» на недельку. А это я зачем ему сказала? Неужели я все еще чего-то жду? «Передавай ей привет», — кивнул Артем. «Господи, ну, ну что за дурацкий разговор у нас получается? Я веду себя как мямля. Артем похож на сломанного робота. Наверное, пора заканчивать мучить себя и его. В конце концов, я сюда пришла, чтобы выяснить для себя один вопрос. «Артем, ты же им все вернешь?» — кивнула я на бумаге. Он сначала смотрел на меня, а потом задал непонятный вопрос. «А ты как думаешь?» И выглядел при этом довольно странно. А в глазах его, как мне показалось, промелькнуло разочарование. «Я не знаю», — честно ответила я. «Чего ты не знаешь, Олеся?» «Или кого?» «Получается, что ты не знаешь меня?» Дрогнули его губы в улыбке. «И ты мне не веришь?» я. Я не могу тебе верить. После всего. Артем встал раньше, чем я успела договорить. Береги себя. Только я сказал, прежде чем уйти. Как только фигура его скрылась за аркой парка, я не выдержала и расплакалась.